Потоптавшись еще какое-то время перед иконами, наша группа стала потихоньку выбираться из умиротворяющей залы на улицу. Едва оказавшись на улице, все сталкеры упоенно задымили сигаретами. Судя по заторможенным движениям, возвращение в выбыденный мир требовало от них какого-то времени. Я же, не найдя себе достойного занятия, ибо не страдал пагубной привычкой, размял спину, насколько это было возможно, похрустел суставами и походил взад-вперед у одной из стен. Да, и все же табак в некотором роде великая объединяющая сила. Я посмотрел на своих партнеров по команде. Они все сбились в кучу и доводили свое знакомство до полного завершения просили друг у друга огня, обменивались именами и рукопожатиями. У них был повод, а я был в стороне. И мне было даже неудобно подходить к остальным и как-то навязываться. Неудобно было также стоять особняком. Мало ли что могут о тебе подумать. Идти против коллектива в такой ситуации не очень приятная перспектива. Эх... Подожди, я я хохла. Не чувствовал бы себя сейчас вот так, у дурацки. Хотя, с другой стороны, насколько я понял, сталкеры — это в основном одиночки. Обучение у Белокурова продлится совсем недолго, поэтому, может, и не стоит заводить столь резких и, по сути, поверхностных знакомств. Что не курим? Неожиданно передо мной возник поджарый силуэт инструктора. Я отрицательно мотнул головой. «Это правильно», — согласился Белокурый. «В зоне хорошего куривания достать — это так, на первых порах, пока в лягушатнике ошиваешься, все просто. Пошел, докупил. А в зоне нет. Попадаются, правда, парнишки-перекупщики». Да только цены у них, сам понимаешь, в разы больше. Профессия-то опасная. С этими словами инструктор достал из кармана пачку сигарет и, щелкнув увесистой зажигалкой в виде лимонки, закурил. «Севка, белый!» — протянул он мне руку. Ответив рукопожатием, я представился. Филолог. «Ух, блин!» — Сложно. Обычно погонялось здесь попроще, но дело твое, особенно если ты с России его вынес. Белокурый затянулся. — А ты чего такой хмурый? Человек с неудобным прозвищем, мне почему-то казалось, что филологи поболтливее должны быть. — Да радоваться особо нечему, — буркнул я в ответ. — Туплю сегодня с самого утра. — Это правильно. Инструктор поджал губы и энергично закивал в знак того, что понимает. — В зону с такой головой ходить не рекомендуют. Смертность-то приличная. — Ну, ладно. Пойдем к остальным. Пора начинать. А то так лясы точить и до вечера можно, а мне здесь с вами не особо интересно. Собрав всех в кучу, Белый пафосно заявил. «Итак, господа, забудьте все, что до этого знали об укладе жизни в зоне. Рубое много нормальных ребят, но живут они в основном в пределе лягушатника. Это то же самое, как, живя в Москве, пытаться разъяснить иностранцам жизнь, Кукуева, 30-й области. В общем, зона — это громадная территория, где шатается огромная масса аферистов-мародеров. Бредить о том, что огнестрельные и другое оружие вам не требуется, было бы по меньшей мере глупо. Инструктор наглядно похлопал себя по ведру, где в ножнах покачивался огромных размеров нож, Из моей памяти всплыло название — Мачете. Чуваков, желающих поживиться вашими пожитками, здесь предостаточно. Предостаточно также флоры, фауны и торговых агентов для того, чтобы месяцами не появляться в крепостях. Поэтому нас манит в периметр только одна — естественная страсть. Женщины, они дороги, и на частые свидания с ними можете не рассчитывать. И еще, что мне хотелось бы сказать, глубоко в зону мы не пойдем. Геройствовать я ради вас не намерен, хоть и мне и платят за каждую целую голову. Своя голова все же дороже, поэтому, господа, прошу вас слушать меня как можно внимательнее. Несмотря на то, что гулять мы будем, можно сказать, на выселках. В воздухе повисло молчание. Белый вроде бы вспоминал, что еще сказать. Остальные ждали. Где-то далеко в лесу загоготала какая-то птица. Ей почему-то ответила кукушка, которая успела прокуковать пять раз. Прежде чем инструктор продолжил. Рюкзаки очистите, олухи. А то знаю я вас. Гаек с собой нет, а жраты вы, как у торгашей. Все, пять минут вам на правку. Мы зашуршали рюкзаками, поспешно скидывая оттуда всю снить. Похоже, что из всех я расставался с едой проще остальных, поскольку имел довольно серьезный денежный запас по здешним меркам. Наконец, перед церковной дверью выросла небольшая горка нехитрой провизии. Я подумал, что такие вот пожертвования здорово поддерживают местных верующих. В голову даже залезло несвойственное мне слово, что все происходит по-христиански. После разгрузки наш небольшой отряд выстроился перед инструктором. Он скептически осмотрел всех нас. Со стороны это осмотрелось и немного неестественно, ибо, по крайней мере, восемь человек из его отряда были гораздо старше своего вожака. Затем разочарованно махнул рукой и повел всех в лес.